Эпилог. Нет погребального запаха для Муат-Диба. Нет коленопреклонения и обрядов, освобождающих мозг от жадных теней. Он глупый святой, золотой чужеземец, живущий вечно на краю разума. Ослабьте свою охрану, и он придет. Его алый мир, его бедность. Ударили по пророческой паутине Вселенной до самого края. Из сверкающих звездных джунглей Смотрит загадочный смертный, безглазый оракул. Орудие пророчества, чей голос никогда не умрет. Шайхулут Он ждет тебя на берегу, Чтобы встретить лоб в лоб, как хозяин, Где расцветает скука любви. Он шагает через время, разбрасывая свои сны. Гимн к Конец книги. Запись произведена в октябре 2009 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.